Педагог. Педагог, педагог. Серия 5. Вот так Михаил Матвеевич и закончилась в течение одного дня моя административно-педагогическая карьера. Да, в случае занятный. Но ты не унывай и не отчаивайся. У меня к тебе, пока мы тут трапезничали в этом замечательном ресторанчике, возникло неплохое предложение. Моему сыну 7 лет. Первый класс заканчивает. Парень вроде бы толковый, но учится не ахти. Помог бы ты ему. Я человек не бедный, свой заводик имею небольшой, но достаточно прибыльный. Деньги есть. Платить хорошо буду. 2-3 месяца позанимаешься с Максимом, научишь его уму-разуму, а там и себе подходящую работу найдёшь. Согласен? Ну а что? Предложение заманчивое, долго думать не буду. Когда приступать? Это по-нашему: быстро и решительно. Сегодня же начнём. Я тебя сейчас отвезу ко мне, познакомлю с учеником, мученником, а ты там уж как-нибудь соориентируешься. Договорились? Договорились. Тогда поехали. Сейчас приедем в мою скромную хату на пролетарке. Познакомлю тебя с домочадцами. Не беспокойся, прием будет достойным. Верю, верю, так оно и будет. О, Оксана. Михаил Матвеевич, скажите водителю остановиться здесь. Это очень срочно. Что-то случилось? Да, я увидел девушку, которая пыталась разыскать с самого утра. Она мне очень нужна. Семен, тормози. Семен. Я ненадолго. Мне просто надо кое-что выяснить. Хорошо, жду. Угу. Оксана! Оксана! Оксана, стой. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон Сергеевич. Что так официально? Мы же вчера вроде бы перешли на ты. Это было вчера? Я обращалась на ты, потому что думала, учитывая вашу расположениесть ко мне. Я одна в намерениях настоящего мужчины, но я ошиблась. Таксист прояснил щегольскую неприличность ваших поступков. Погоди, погоди, Петров. Каких поступков? Какое щегольство? И вообще при чем здесь таксист? Таксист вас узнал. Рассказал, что вы знакомитесь с девушками и в то же время с легкостью отказываетесь от них. Ну да вот уж глупость несусветная. Таксист либо фантазер, либо сумасшедший... А ты настолько легковерна, что и ребёнок тебя с успехом обманет. Ну, не знаю. А тут и знать ничего не надо. Выбрось из головы бредний таксист и верь мне. Я осознал свою ошибку, что не проводил тебя. А после того, как отец подсунул мне газету с криминальной хроникой, где сообщалось о двух девушках, пропавших на этой неделе, мне вообще стало не по себе. Петрова, я переживал за тебя. Неужели? Ладно, ладно, будем мириться. Вот уж воистину, говорят, чтобы узнать, что о тебе думает человек, с ним надо поссориться. Ох, слава Богу, мы поняли друг друга. Однако, по какой причине ты решила устроить себе прогулку? С чего ты взял, что я в прогуле? Ну, я был в гимназии, Нечаева сказала, что тебя нет на рабочем месте, и она не ведает, где тебя черти носят. Странно, а зачем ей было тебя обманывать? Она позвонила мне сегодня, ни свет ни заря. и поручила посетить семинар для педагогов по профилактике суицидального поведения, послушать лекцию, а затем проинформировать учителя гимназии о существовании проблемы подросткового суицида. Ну да, для этого она ничего лучше придумать не могла, как отправить на семинар не педагога, а секретаря-референта. Антон, она опытный руководитель. Я вчера говорила тебе, что по образованию я психолог, ты забыл об этом, а она помнит. Ну, значит, обманула она меня. Стыдно должно быть педагогу со стажем прибегать ко лжи. Ей не стыдно. Она теперь администратор. А администратор должен отслеживать любую ситуацию. И, если необходимо, в нужный момент ну, привить душой. Елена Николаевна, став директором, должна уметь врать профессионально. Это я тебе говорю не как психолог, а как секретарь-референт. Хорошо. Буду иметь в виду. Рад, что тебя увидел, но, понимаешь, мне надо бежать. А ты не пропадай. И, кстати, какой у тебя номер мобильного? 713-2727. Через 4-4. Запомнишь? Очень простой номер. Грех не запомнить. Жди звонка. Хорошо. Успешно? О, одной проблемой стало меньше. Вчера с этой девушкой в кафе отдыхал и, понимаете, допустил оплошность, не проводил её, просто посадил в такси и всё. Ну, теперь я спокоен. С ней ничего не случилось, а меня она, полагаю, простила. Хорошо, когда всё хорошо кончается. Решая любые задачи, к ясности стремиться надо. В отношениях между людьми загадка мне место. А как же определение... Женщина-загадка. Это не для меня. Какой смысл каждодневно ломать голову, гадая, что хочет твоя жена, когда наши взгляды встречаются? Жену надо любить, а не разгадывать. А, <связь> извините, я отвечу Михалмович. Да, конечно. Алло? Ты куда запропастился? На кояма? Когда объявишься в спортзале? И объявишься ли вообще? Э, <связь> наша секция есть, помнится, карате дон называется. Короте после не бывает? Игнат, не пыли. Сегодня вечером буду. Не придешь, так и знай. Возьмусь за твое воспитание и не посмотрю, что ты директор. Ой, да брось, Игнат. Идут третьи сутки, как я уже не директор. А по поводу воспитания еще посмотрим, кто кого воспитывать будет. Ладно, все, пока. Простите, Михаил Матвеевич. Смотрю, Антон, бурная у тебя жизнь. Впрочем, это твоя жизнь, в которой теперь и я участник. А вот и моя скромная хата. Ничего себе. Даша, встречай моего спасителя и быстренько знакомься с ним. Это жена моя. Здравствуйте. Антон Сергеевич. Э, нет, Антон. Да, просто Антон. Даша сделала шаг в сторону мужа. Она была немного смущена. Багрянцев понравился ей сразу. Нет, это не любовь с первого взгляда. Это было что-то другое, пока необъяснимое. Антон Сергеевич видный молодой человек, крепкий и симпатичный. Такие люди всегда притягательны. Тем не менее, Даша отвела глаза, делая вид, что привлечена шумом, доносящимся из кухни, где Зинаида Григорьевна, кухарка по найму, включила электрокомбайн. Прошу, в дом. Великолепно. И эти апартаменты вы называете скромной хатой? Нравится. Я б сказал, очень. Ну, вы тут знаете, что делать, а я полетел дальше. Бизнес – это всегда серьезно. Он не любит тех, кто попусту тратит время. Задерживаться на работе я сегодня не намерен, и ты меня, Антон, дождись. Убедительно прошу. поужинаем вместе в кругу моей семьи. А там мой шофёр тебя отвезёт, доставит, если не в постель, то к дверям твоего подъезда точно. А ты, дорогая моя жена, не отпускай героя, пока я не приеду. Вы к нам в гости? Нет, скорее на работу. Я, учитель, Михаил Матвеевич предложил мне позаниматься с вашим сыном. Он мне об этом ничего не говорил. Так он и не мог вам об этом сказать заранее, так как принял решение не более 20 минут назад. Впрочем, я нисколько не удивлена. Миша, Михаил Матвеевич, постоянно преподносит какие-то сюрпризы. Это у него в характере. Он мгновенно принимает решение, а потом обдумывает его. Как ни странно, всякое решение по обыкновению своему всегда оправдывает себя. М-м-м, интуиция. М-м-м. Проходите к столу, я напою вас чаем. Угу, спасибо. А где мой маленький ученик? Его скоро привезут. Он сейчас у бабушки, у моей мамы. Она обычно забирает его из гимназии и во время обеденного перерыва привозит сюда. Ну, в таком случае я согласен на чаепитие. Зинаида Григорьевна, приготовьте нам чаю. Хорошо, Дашенька. Я сейчас. Строгая и неразговорчивая женщина. Напротив, она добрая и часто весёлая. Так это вы спасли Мишу, когда горели склады с боеприпасами. А, да, да, так получилось. Я я вообще не рассчитывал на подвиг, просто думал выручить человека, своего командира. Тем не менее, вы совершили подвиг. Вас хоть наградили за это? А, да, да, вручили почётную грамоту. Почему не орден? Ну, это не у меня, надо спрашивать. Моя награда будет выше. Правда, не сейчас, мне ещё надо её придумать. Вы не только спасли жизнь Миши, вы к тому же оччастливили и меня. Да, каким-то образом. Вот вам чаёк. И всё, что к нему прилагается. Спасибо, Зинаида Григорьевна. Я работала медсестрой в госпитале, где он проходил курс лечения. Там мы познакомились. После выздоровления он сделал мне предложение. Я, несмотря на значительную разницу в возрасте, согласилась сразу. А через год у нас появился Максим. Миша его очень любит, не может надышаться им. Со службы он уволился, остался капитаном на всю оставшуюся жизнь. Зато сегодня он генеральный на собственном предприятии. Разговор прервал гул мотора за окном. К особняку подкатил Mercedes белого цвета. Из машины выскочил мальчуган, за ним не спеша вышла представительная женщина, в которой Багрянцев без труда узнал Ничаеву Елену Николаевну. Ничаева? Это моя девичья фамилия. А как вы узнали? Скажу больше, я даже знаю, как зовут вашу маму. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте, Антон Сергеевич. А как там гимназия? Ещё не сгорела? И не надейтесь. Она теперь в руках хорошего хозяйственника. Надеюсь, вас уже утвердили в должности директора. А разве в этом можно было сомневаться? Кстати, позвольте спросить, что здесь делаете вы? Антон Сергеевич будет репетитором у нашей Максимки. Репетитором? Это хорошо. С этим он должен справиться. Главное, чтобы ваш дом от его репетиторства не пострадал. Мама, ты несправедливо груба по отношению к гостю. Это мягко сказано. Я в полном недоумении от того, что он здесь. Мама, его пригласил Миша. Да? Мой зять сам не ведает того, какую глупость совершил. Но это его дом, здесь он распорядитель. Ну зачем вы так, Елена Николаевна? Неприязни нам хватает в служебных кабинетах. Пока, мисс, живите спокойно, но не радуйтесь. Я постараюсь убедить Михаила Матвеевича в ненужности вашего присутствия в этом доме. Максим доставлен. Ответственность бабушки снята. На выходные заберу его к себе, а пока не переусердствуйте, Мой внук учится хорошо и в репетиторах не нуждается. Будут трудности в учёбе, ему есть кому помогать. Не сложно заметить, что вы не только знакомы, но и какая-то мышь пробежала между вами. Да не мышь, крыса с таким длиннющим хвостом. Для такой распри, видимо, веские причины были. Были, были. Первое. Мы не поделили директорское кресло. Второе не смогли найти компромиссы в вопросах профессиональных противоречий. И третье я молодой, неопытный, она хваткая и неуступчивая. Иными словами, подвернулся случай меня как бильярдный шар в лозу. А Елена Николаевна не смогла упустить замечательную возможность стать хозяйкой кабинета директора элитной гимназии. Вот компоненты нашей взаимной неприязни. Да, у мамы строгости не отнять. Характер не сладкий. Но ладить она умеет. Со временем сами в этом убедитесь. Главное, не заводить ее. И на провокационные реплики не отвечать. Антон, не обижайтесь на мою маму. Сказывается отпечаток долголетней педагогической практики. Да, и я не обижаюсь. Как вы заметили, мы антипатичны друг к другу. А, впрочем, это не важно. Я же не с ней буду заниматься. Ну что, будущий профессор, давай знакомиться? Я Антон Сергеевич, учитель. А ты? Ну, что молчишь, мой юный друг? Максим его зовут. В контакт с первого раза не входит, но он не тихоня, покажет ещё себя. Ладно, контакт никуда не денется. Ну что, Максим, с этой минуты ты мой ученик. Надеюсь, подружимся. Максим, покажи учителю свою комнату и не отмалчивайся. Постарайся быть свойским. Я уверен, у него это получится. Ну что, дружок, веди меня в свою светлицу. Багрянцев протянул руку Максиму. Тот ответил на его жест. Свершив мужское рукопожатие, семилетний сын Даши повёл репетитора в свою комнату. Даша смотрела на них, не скрывая удовлетворённости. Тем временем Михаил Матвеевич решал свои проблемы. Он вызвал на собеседование нерадивого работника Игоря Прошкина. Прошкин: Если честно, то мне уже надоело с тобой возиться. Выбирай: или завод, или секта. Михаил Матвеевич: Вы несправедливы ко мне. Я посещаю не секту, а церковь Спасения. Я признаю только православную церковь. Всё остальное секты. И ты меня не переубедишь в этом. В общем, пиши заявление об уходе и иди молиться туда, где ищешь своего бога. Богу не угодно, чтобы я уволился с завода. Здесь я получаю деньги. Не угодно богу, говоришь? А мне угодно просто так тебе платить? Вы же скосердный человек. Но Господь любит всех. Он простит вам неоправданную вольность. Прошкин, иди к батюшке. Исповедуйся у него». Не мне прощение нужно, а тебе. Не я заблудился, а ты. Написал. Молодец. Завтра придёшь в бухгалтерию, тебя рассчитают. Михаил Матвеевич, грех совершаете. Иди, иди, Прошкин, не мешай работать. <музыка> Завершив рабочий день, Уланов сообщил по телефону Даше, что едет домой. Даша, переговорив с мужем, вошла в детскую комнату, где Антон Сергеевич что-то чертил в тетради. Максим внимательно следил за каждым движением карандаша. Звонил наш папа. Он уже скоро будет. Заканчивайте учебу. Мыть руки и к столу. Вот и я. Молодец, Антон, что дождался меня. Даша. Сейчас за ужином обо всём поговорим, мы тысячу лет не виделись, поэтому нам есть что рассказать друг другу. Да, конечно, Михаил Матвеевич. Идём в зал. Идём. Это помещение я называю трапезной. Гость у меня явление редкое, но если уж они посещают мой дом, стол превращается в скатерь самобранку. Даша, организуй пострелу мультики и присоединяйся к нам. Коньячку? Водочки? Да нет, я, пожалуй, бы выпил вина. Вино будешь пить в следующий раз. А сейчас надо употребить чего-нибудь покрепче. Не знаю, как для тебя, а для меня сегодня настоящий праздник. Мы никогда не были с тобой друзьями. Я был командиром, ты был подчиненным. Но строгие времена прошли. Вложение дел надо изменить. В наше отношение, так сказать, внести коррективу. Если ты, конечно, не возражаешь. Ну, Михаил Матвеевич, с вами трудно не согласиться. Вижу, у вас хорошо жизнь сложилась. Что есть, то есть. Нежданно, негаданно стал я буржуем. Во всяком случае, есть люди, которые меня таковым считают. Однако обиды ни на кого не держу. Напротив, считаю себя счастливчиком. Бизнес шикарный, дом красивый, жена Наследник всё есть, чтобы обеспечить спокойную старость. Рано о старости думать. В 40 с небольшим самая жизнь только и начинается. Быстро ты с пострелом расправилась. Послушному ребёнку достаточно намекнуть, что во взрослой компании ему не место. Это верно. Неверно даже никогда говоришь одно о старости. А старости не думать нельзя и заботиться о ней надо начинать чуть ли не с первых дней сознательной юности. Такова природа человека. А что по этому поводу скажет репетитор? Ну, у каждого на этот счёт должно быть своё мнение. Вот как мне кажется, природа человека в его стремлении к самосовершенствованию. Старость она ж неизбежна. Однако это не значит, что к ней не надо готовиться с молодого. В общем, это вопрос философский. Правильно, Антон. Мы собрались не философствовать. У нас есть более приятные темы для разговора. Скажи лучше, что собираешься делать после неудачного старта в карьере? Да есть одна мысль, слишком. Вот давно думаю о создании в нашем городе частной школы для детей с психофизическими особенностями. О, серьёзное намерение. Потребуется немало средств и хлопот. Где деньги брать будешь? Да, пока не знаю. А впрочем, что-нибудь придумаю. Давайте выпьем. Между первой и второй пуля не пролетает. Тоё здоровье. И ваше. Хороша цирка. У меня уютный балкон. Пойдём подышим. Потом продолжим трапезу. Угу, как скажете. Вот место, где я успокаиваю свои нервы. Особенно в те дни, когда медленно решаются проблемы. Часто ссоритесь с Дашей? Боже упаси! Я очень люблю этого человечка. Она мать моего ребенка, она женщина, прикосновение к которой позволительно только мне. Я испытываю к ней самые высокие чувства. Эти чувства называются любовью. Сигаретку? Да нет, я не курю. Понятно, не куришь и мне не советуешь. А я привязался к этой штуке. Знаю, что вредно, но ничего поделать с собой не могу. Привычка побеждает. Ха -ха. На вас не похоже, Михаил Матвеевич. Насколько мне помнится, вы всегда были волевым человеком. Да и увиденное не противоречит моим словам. Вы многого достигли в жизни. Ты этому научи моего сына. Я хочу, чтобы он во всём превзошёл отца. Знаешь, мне часто приходят на ум стихи одного из наших провинциальных поэтов. Я тебе их сейчас прочту. Слушай. Чтобы истину узреть, не надо линзы. И без того все видно в свете дня. Одна есть цель, оправданная жизнью. В своем ребенке повторить себя. Мм, вы любите поэзию? Да. Но сына люблю больше. Так, прошу прощения. Слушай, Антон, приезжай. Оксана, что случилось? Не плохо. Фабола Нова. истории в звуке